И все любили Ивана Степановича. Квартирная хозяйка за порядочное в пример иным прочим буйным и скоро переходящим жильцам поведение, товарищи за открытый и приветливый характер, за всегдашнюю готовность услужить работой и денежной судой или заменить на дежурстве товарища, увлекаемого любовным свиданием. Начальство за трезвость. Прекрасный почерк и точность по службе. С своим канареечным прозибанием сам цвет был весьма доволен и никогда не испытывал судьбу чрезмерными вожделениями. Хотелось ему, правда, и круто хотелось получить заветный первый чин и надеть в одно счастливое утро Великолепную фуражку с темно-зеленым бархатным околышем, с зерцалом и с широкой тульей, фронтовато притиснутой с обоих боков. И экзамен был им на этот предмет сдан, только далеко не блестяще, особенно по географии и истории, и потому мечты носились пока в густом розовом тумане. Давно заказанная фуражка покоилась в картонке в нижнем ящике комода. Иногда, придя из присутствия, Свет извлекал её на свет Божий, приглаживая бархат рукавом и сдувал с сукна невидимые пылинки. Он не курил, не пил, не был ни карто́жником, ни волокитой. Позволял себе только разумные И дешёвые удовольствия. По субботам после всеночной жаркую баню с долгим любовным пареньем на полке, а в воскресенье утром кофе с топлёными сливками и с шафранным кренделем. Иногда совершал он прогулку на вербы, на Троицкое катанье, на Болганы, на ледоход и на Ярдань. И раз в год ходил в театр. на какую-нибудь сильную патриотическую пьесу, где было побольше действий, а также слёз, криков и порохового дыма. Была у него одна невинная страстишка, а, пожалуй, даже призвание разгадывать в журналах и газетах всевозможные ребусы, шарады, арифмографы, криптограммы, и прочею путаною билиберду. В этой Пустиковой области свет отличался несомненным, выдающимся исключительным талантом. И много было случаев, что он для своих товарищей и знакомых, выписывающих недорогие еженедельные издания, разгадывал, шутя, сложные примированные задачи. Высоким мастером был он также в чтении всевозможных секретных шифров. И об этом странном даровании Иван Степанча наша правдивая, хотя и неправдоподобная повесть рассказывает не случайно, а с нарочитым подчёркиванием, которое станет ясным в дальнейшем изложении.